Капитан, проводивший сегодня учение, не стал бы размещать своих друзей в мече гордого рыцаря. Ручаюсь в этом. Однако же вы не очень с нами любезны. Кто же этот господин, который слишком знатен, чтобы размещать своих друзей в лучшей парижской гостинице? Вы спрашиваете о том, кто сегодня проводил учение, ведь правда? Разумеется. «Ну так знаете, милая дамочка, что проводивший сегодня учение это никто иной, как господин герцог Нагаре де ла Валет де Пернон, Франции, генерал-полковник королевской инфантерии и даже немножко больше король, чем само его величество. Но что вы на это скажете?» ну, «Скажу, что если это был он у нас сегодня, то нам оказана большая честь». «Употреблял он при вас выражение «тысячи чертей»?» «Да, да», — сказала она эта госпожа Фурнишон, которая видела на своем веку немало удивительных вещей, и выражение «тысячи чертей» не было ей совсем незнакомо. Можно представить себе, с каким нетерпением ожидала теперь она 26 октября. 25 вечера в гостиницу вошел какой-то человек и положил на стойку Фурнишона довольно тяжелый мешок с монетами. Это за ужин, заказанный на завтра. Поскольку на человека?» — спросили вместе оба супруга. «По шесть ливров». «Земляки капитана откушают здесь только один раз?» «Один». «Значит, капитан нашел для них помещение?» «Видимо, да». И посланец удалился, так и не пожелав отвечать на расспрос розового куста и меча. Наконец, вожделенное утро забрежило над кухней гордого рыцаря. В монастыре августинцев часы пробили половину двенадцатого, когда у дверей гостиницы остановились какие-то всадники, спешились и зашли в дом. Они прибыли через ворота Бюси, и потому, естественно, оказались первыми, прежде всего потому, что у них всех были лошади, а затем, ввиду того, что гостиница Меча находилась в каких-нибудь ста шагах от ворот Бюсси. Один из них, которого по его бравому виду и богатой экипировке можно было бы принять за их начальника, явился даже с двумя солдатами-слугами на добрых лошадях. Каждый из прибывших предъявил печать с изображением Клеопатрии и был весьма предупредительно принят супругами, в особенности молодой человек с двумя лакеями. Однако, за исключением этого последнего, гости вели себя довольно робко и даже казалось несколько обеспокоенными. Видно было особенно, когда они машинально додорагивались до своих карманов, что их одолевают немаловажные заботы. Одни заявляли, что хотели бы отдохнуть, другие выражали желание прогуляться по городу перед ужином, а молодой человек с двумя слугами спросил, что новенького можно увидеть в Париже. — А вот, — сказала госпожа Фурнишон, который, бравый кавалер, пришелся по вкусу, — если вы не боитесь толпы и вам нипочем простоять на ногах часа четыре, можете пойти поглядеть, как будут четвертовать господина де Сальседа, испанца, устроившего заговор. Верно, верно, сказал на это молодой человек. Я об этом деле слыхал. Обязательно пойду, черт побери». И он вышел вместе со своими слугами. К двум часам прибыла дюжина новых путешественников группами по четыре-пять человек. Кое-кто являлся в одиночку. Один даже вошел, как сосед, без шляпы, но с тросточкой. Он, на чем свет стоит, проклинал Париж, где воры такие наглые, что неподалеку от Гревской площади, когда он пробивался через тесную кучку людей, с него стащили шляпу. И такие ловкие, что он не смог заметить, кто именно был похитителем. Впрочем, признавал он вина всецело его. Незачем было являться в Париж в шляпе с такой великолепной пряжкой. Часам к четырем в гостинице фурнишонов находилось уже около сорока земляков капитана. — Странное дело, — сказал хозяин, — они все гасконцы. — Что тут странного, — ответила жена. — Капитан же сказал, что соберутся его земляки. — Ну так что? А раз он сам гасконец, и земляки должны быть гасконцами. — И правда, выходит, что так. — Ведь господин Депернон родом из Тулузы? — Правда, правда. — Так ты по-прежнему считаешь, что это господин Депернон? — Ты же сам слышал, он раза три пустил тысячу чертей. Пустил тысячу чертей беспокойство, спросил Форнишон. Какие такие черти? Дурак, это его любимое ругательство. А, верно, верно. Удивительно только одно, что у нас лишь сорок гасконцев, ведь должно было быть сорок пять. Но к пяти часам появились и пять последних гасконцев, так что постояльцы меча были теперь в полном сборе. Никогда еще гасконские физиономии не выражали подобного изумления. Целый час в зале гостиницы звучали характерные гасконские проклятия и столь шумные изъявления восторга, что супругам Фурнишон почудилось будто весь Сентонж, весь Пуату, весь они и весь Лангедок завладели их столовой. Некоторые из прибывших были знакомы между собой. Так, например, Эстаж де Мираду расцеловался с кавалером, прибывшим с двумя слугами, и представил ему лордиль Милитора и Сцепиона. «Каким образом очутился ты в Париже?» спросил тот. «А ты, милый мой Сент-Малин?» «Я получил должность в армии, а ты?» «А я приехал по делу о наследстве». «А, так. А за тобой опять увязалась старуха Лордиль?» Она пожелала мне сопутствовать. «И ты не мог уехать тайком, чтобы не тащить с собой всю эту ораву, уцепившуюся за ее юбку?» «Невозможно было. Письмо от прокурора вскрыла она». — А, так ты получил извещение о наследстве письменно? — спросил Сент-Малин. «Да — Да, — ответил Мираду. И торопясь переменить разговор, он заметил. — А не странно ли, что эта гостиница переполнена, а все постояльцы сплошь наши земляки? — Ничего странного нет. Вывеска очень уж привлекательна для людей части, — вмешался в разговор наш старый знакомый Пердзека де Пенкарне. — А вот и вы, дорогой попутчик, — сказал Сент-Малин, — вы так и не договорили. мне э, того, что начали объяснять у Гревской площади, когда нас разделила эта громадная толпа. А что я намеревался вам объяснить, слегка краснея, спросил Панкарне? Каким образом я встретил вас на дороге между Ангеллемом и Анжором в таком же виде, как сейчас, на своих двоих без шляпы и с одной лишь тростью в руке? А вас это занимает сударь мой? Ну, конечно, сказал Сент-Малин. От Пуатье до Парижа далековато, вы прошли из места, расположенных за Пуатье. Я шел из сент андре де Кюбзак. Вот видите, и путешествовали все время без шляпы. Очень просто. Не нахожу. Уверяю вас, сейчас вы все поймете. У моего отца имеется пара великолепных коней, которыми он до того дорожит, что способен лишить меня наследства после приключившейся со мной беды. А что за беда с вами стряслась? Я объезжал одного из них, самого лучшего. Как вдруг, в шагах в десяти от меня, раздался выстрел из аркебуза. Конь испугался, понес и помчался по дороге к Дордони И бросился в реку? Вот именно. С вами вместе? Нет, к счастью, я успел соскользнуть на землю. Не то пришлось бы мне утонуть вместе с ним. Вот как. Бедное животное, значит, утонуло? Черт возьми, да. Вы же знаете, Дордонь, ширина полмили. «Ну и тогда... Тогда я решил не возвращаться домой и вообще укрыться от отцовского гнева куда-нибудь подальше. А шляпа-то ваша куда девалась?» «Да подождите, черт побери, шляпа сорвалась у меня с головы. Когда вы падали, да?» «Я не падал, я соскользнул на землю. Мы, э, пенкране, с лошадей не падаем. Пенкране с пеленок наездники. «Это уж известное дело», — сказал Сент-Малин. «А шляпа все же где?» «Да, верно. Вы насчет шляпы?» «Да». Шляпа сорвалась у меня с головы. Я принялся искать ее, ведь это была единственная моя ценность, раз я вышел из дома без денег. «Какую же ценность могла представлять ваша шляпа?» гнул свою Сент-Малин, решивший довести Панкрана до точки. «Очень даже большую разрази меня гром». Надо сказать, что перо на шляпе придерживалось бриллиантовой пряжкой, которую его величество, император Карл V подарил моему деду, когда, направляясь из Испании во Фландрию, он останавливался в нашем замке. Вот она что. И вы продали шляпу вместе с пряжкой. Тогда, друг мой любезный, вы наверняка самый богатый из нас всех. Вам бы следовало на вырученные за пряжку деньги купить себе вторую перчатку. Руки у вас уж больно разные. Одна белая, как у женщины, другая черная, как у негра. Да подождите вы. В тот самый миг, когда я оглядывался, разыскивая шляпу, на нее, как сейчас вижу, стремился громадный ворон. На шляпу? Ну, вернее, на бриллиант. Вы знаете, эта птица хватает все, что блестит. Ворон бросается на мой бриллиант и похищает его. Бриллиант? Да, сударь. Сперва я некоторое время не спускал с него глаз, потом побежал за ним, крича, «Держите, держите, вор!» Куда там? Через каких-нибудь пять минут он исчез. «Так что вы, удрученный двойной утратой...» Я не посмел возвратиться в отцовский дом и решил отправиться в Париж искать счастье. «Здорово!» — вмешался в разговор кто-то. «Ветер, значит, превратился в ворона». «Мне помнится, я слышал, как вы рассказывали господину де Луаньяку, что когда вы читали письмо своей возлюбленной, порыв ветра нес и письмо, и шляпу, так что вы, как истинный амадиз, бросились за письмом, предоставив шляпу лететь, куда и вздумается». «Сударь», — сказал Сент-Малин, — «я имею честь быть знакомым с господином Добенье, отличным воякой, который, к тому же, довольно хорошо владеет пером. Когда вы повстречаетесь с ним, поведайте эту историю вашей шляпы. Он сделает из нее чудесный рассказ». Послышалось несколько подавленных смешков. «Э-э-э, — с раздражением спросил Гасконец. «Уж не надо мной ли вы часом смеетесь?» Все отвернулись, чтобы посмеяться от всего сердца. Пердяка внимательно огляделся по сторонам и заметил у камина какого-то молодого человека, охватившего обеими руками голову. Он решил, что тот старается получше спрятать свое лицо и направился прямо к нему. «Эй, сударь, — сказал он, — раз уж вы смеетесь, так смейтесь в открытую, чтобы все видели ваше лицо!» И он ударил молодого человека по плечу. Тот поднял свое хмурое, строгое чело. Это был никто иной, как наш друг Эрнатон де Карменш, еще не пришедший в себя после своего приключения на Грефской площади. «Попрошу вас, сударь, оставить меня в покое, — сказал он. «И прежде всего, если вы еще раз пожелаете коснуться меня, сделайте это рукой, на которую у вас перчатка». Вы же видите, мне до вас дела нет. Ну и хорошо, пробурчал Пинкарне. Раз вам до меня дела нет, то и я ничего против вас не имею. Ах, милостивый государь, — заметил Эстаж до Мираду, Карменджо, с самым миролюбивыми намерениями, вы не очень-то любезны с нашим земляком. А вам-то, черт побери, какое до этого дело? — спросил Эрнатон, все больше раздражаясь. Вы правы, сударь, — сказал Мираду с поклоном. Меня действительно это не касается. Он отвернулся и направился было к Лордиль, приютившийся в углу у самого очуга, но кто-то преградил ему путь. Это был Милитор. Руки его по-прежнему засунуты были за пояс, а губы насмешливо усмехались. «Послушайте, любезнейший отчим», — произнес бездельник. «Ну, что вы на это скажете?» «На что?» «На то, как вас отшил этот дворянин?» «Что? Он вам задал перцу?» «Да, ну, тебе так показалось», — ответил Исташ, пытаясь обойти Мелитора. Но из маневра этого ничего не вышло. Мелитор сам подался влево и снова загородил Исташу дорогу. «Не только мне, но и всем, кто здесь находится. Поглядите, все над ним смеются». Кругом действительно смеялись, но по самым разнообразным поводам. Исташ побагровел, как раскаленный уголь. «Ну, жену, дорогой отчим, куйте железо, пока горячо», — сказал Мелитор. Исташ весь напыжился и подошел к Карменжу. Говорят, милостивый государь, обратился он к нему, что вы разговаривали со мной намеренно недружелюбным тоном. Когда же? Да вот только что. С вами? Со мной. Это кто так утверждает? Этот господин, сказал Исташ, указывая на милитора. В таком случае этот господин, ответил Карменш, иронически подчеркивая почтительные наименования. В таком случае этот господин просто болтает, как попугай. Вот как, вскричал возбешенный Милитор. И я предложил бы ему убрать свой клювик подальше, продолжал Карменш. Не то я вспомню советы господина де Луаньяка. Господин де Луаньяк не называл меня попугаем Сударь. Нет, он назвал вас ослом. Вам это больше по вкусу? Мне это безразлично, если вы осел, я вас хорошенько вздую. А если попугай, выщеплю из вас все перышки. Сударь, вмешался и стаж, это мой пасынок. Обращайтесь с ним повежливо, я прошу вас, хотя бы из уважения ко мне. Вот как вы защищаете меня, отчим, папенька, в бешенстве вскричал Милитор. Раз так, я сам за себя постою. В школу, ребят, сказал Дотернон. В школу? В школу. — повторил милитор, наступая с поднятыми кулаками на господина Декарменджи. — Мне семнадцать лет, слышите, милостивый государь? — А мне двадцать ответил Эрнотон, И потому я тебя проучу, как ты заслуживаешь. Он схватил милитора за шиворот и за пояс, приподнял над полом и выбросил из окна первого этажа на улицу, словно какой-нибудь сверток, в то время как стены сотрясались от отчаянных воплей лордили. — А теперь спокойно, — добавил Эрнатон. — Отчим, мамаша, пасынок, И вся на свете семейка знаете, что я сделаю из вас фарш для пирогов, если ко мне еще будут приставать. Ей-богу, сказал Мираду, я нахожу, что он прав. Зачем было допекать этого дворянина? Ах ты трус, трус, позволяешь бить своего сына, закричала лордиль, наступая на мужа со своими развивающимися во все стороны волосами. Ну-ну-ну, произнесся старш, нечего ерепениться, ему это принесет пользу. «Это еще что такое? Кто здесь выбрасывает людей в окна?» — спросил, входя в зал, какой-то офицер. «Черт побери, раз уж затеваешь такие шуточки, надо хоть кричать прохожим, берегитесь!» «Господин де Луаньяк!» — вырвалось человеку двадцати. «Господин де Луаньяк!» — повторили все сорок пять. При этом имени, знаменитом в Гасконии, все умолкли, встали со своих мест. Глава девятая. «Господин де Луаньяк». За господином дулуаньяком Луаньяком вошел в свою очередь милитор, несколько помятый при падении и багрувый от ярости. — Слуга покорный, господа, — сказал Луаньяк, — шумим, кажется, порядочным. — Ага, юный милитор опять, видимо, на кого-то тявкал, и нос его от этого несколько пострадал. — Мне за это заплатят, — пробурчал милитор, показывая Карменшу кулак. — Подавайте на стол, мэтр фурнишон, — крикнул Луаньяк, — и пусть каждый, если возможно, поласкивай, разговаривает с соседом. «С этой минуты вы все должны любить друг друга, как братья». «Хм!» — бортнул Сен-Малин. «Христианская любовь — вещь редкая», — сказал Шалабр, тщательно закрывая свой серо-стальной камзол салфеткой так, чтобы с ним не приключилось беды, сколько бы различных соусов не подавали к столу. «Любить друг друга при таком близком соседстве трудновато», — добавил Эрнтон. «Правда, мы ведь недолго будем вместе». Вот видите, вскричал Панкорне, которого все еще терзали насмешки Сан-Мана, надо мной смеются из-за того, что у меня нет шляпы, а никто слова не скажет господину де Манкрабо, севшему за стол в Керасе времен императора Пертинакса, от которой он, по всей вероятности, происходит. Вот то значит оборонительное оружие. Манкрабо, не желая сдаваться, выпрямился и вскричал фальцетом. — Господа, я ее снимаю! Это предупреждение тем, кто хотел бы видеть меня при наступательном, а не оборонительном оружии. И он стал величаво распускать ремника керасы, сделав своему лакею, седоватому толстяку лет пятидесяти, знак подойти поближе. — Ну ладно, ладно, — произнес господин де Луаньяк, — не будем ссориться и скорее за стол. — Избавьте меня, пожалуйста, от этой керасы, — сказал Пертернак к своему слуге. Толстяк принял ее из его рук. «А я», — тихонько шепнул он ему, — «я когда буду обедать? Вели мне подать чего-нибудь, Протернакс, я помираю с голоду». Как нефамильярно было подобное обращение, оно не вызвало никакого удивления у того, к кому относилось. «Сделаю все возможное», — сказал он. «Но для большей уверенности вы тоже похлопочите». «Хм», — недовольно пробурчал лакей, — «не очень-то это утешительно». «У нас совсем ничего не осталось?» — спросил Пертенакс. «В Саксе мы проели последнее кю. Черт возьми, постарайтесь обратить что-нибудь в деньги». Не успел он произнести эти слова, как на улице, а потом у самого порога гостиницы раздался громкий возглас. «Покупаю старое железо. Кто продает на слом?» Услышав этот крик, госпожа Фурнишон бросилась к двери. Тем временем сам хозяин величественно подавал на стол первые блюда. Судя по приему, оказанному кухне фурнишона, она была превосходная. Хозяин, не будучи в состоянии достойным образом отвечать на все сыпавшиеся на него похвалы, пожелал, чтобы с ним разделила их супруга. Он принялся искать ее глазами, но тщетно. Она исчезла. Тогда он стал звать ее. Чего она там застряла? спросил он у поваренка, видя, что жена так и не является. А хозяин, ей такое золотое дельце подвернулось, — ответил он. — Она сбывает все наше старое железо на новенькие денежки. — Надеюсь, что речь идет не о моей боевой керасе и каске, — возопил Фурнишон, стремляясь к выходу. — Да нет же, нет, — сказал Луаньяк. Королевским указом запрещено скупать оружие. — Все равно, — бросил в ответ Фурнишон и побежал к двери. В зал вошла ликующая госпожа Фурнишон. «Что это с тобой такое?» — спросила она, глядя на взволнованного мужа. «А то, что говорят, будто ты продаешь мое оружие». «Ну и что же?» «А я не хочу, чтобы его продавали. Да ведь сейчас у нас мир, а лучше две новые кастрюли, чем одна старая кираса». Но с тех пор, как вышел королевский указ, о котором столько что говорил господин Луаньяк, торговать старым железом стало, наверное, совсем невыгодно, — заметила Шалабр. «Напротив, сударь, — сказала госпожа Фурнишон, — этот торговец уже давно делает мне самые выгодные предложения. Но вот сегодня я уже не смогла устоять. И раз опять представился случай, решила им воспользоваться. Десять икю, сударь, это десять икю. А старая кераса всегда останется старой керасой». «Как? Десять икю? — изумился Шалабр. — Так дорого? О, черт!» Он задумался. «Десять икю». — повторил Петернак, значительно взглянув на своего лакея. — Вы слышите, господин Самуэль? Господин Самуэль уже исчез. — Но помилуйте, — произнес господин де Луаньяк, ведь этот торговец рискует попасть на виселицу. О, этот славный, малый, безобидный, изговорчивый, — продолжала госпожа Фурнишон. — И что он делает со всем этим железом? — Продает навес. вес. — На вес? — повторил господин де Луаньяк. И вы говорите, что он дал вам 10 икью? За что? За старую кирасу и старую каску. Допустим, что обе они весят фунтов 20. Это выходит по пол икью за фунт. Тысяча чертей, как говорит один мой знакомый, за этим что-то кроется. Как жаль, что я не могу привести этого славного торговца к себе в замок. — сказал Шалабр, и глаза его разгорелись. Я продал бы ему добрых три тысячи фунтов железа и шлемы, и наручники, и кирасы. — Как, вы продали бы латы своих предков? — насмешливо спросил Сент-Малин. — Да, сударь, — сказал истаж Дамираду.